Конец фильма Заметив, что доктор Сидоров постоянно хандрит, коллеги перестали с расспросами «Ох, грустно мне, дорогие друзья», — отвечал Сидоров «Потому что скоро все это, — следовал взмах рукой, — закончится для меня Конец фильма. Продолжать расспросы при таком ответе было невозможно и негуманно. Ну, зачем уточнять? Ведь все и так ясно. Если человек не развивает тему, значит так ему лучше. Да и окружающим тоже лучше. Это пациентам можно бодрым голосом нести пургу про чудеса химиотерапии и прочее разное обнадеживающее. Вот с коллегами все гораздо сложнее. Сколько осталось? Ну, ну, ну вот это... «Держись!» «Полный мрак, короче говоря!» Только диспетчер Мамалыгина осторожно спросила. «Что, совсем плохо, Леша?» «Совсем!» Выдохнул Сидоров. «Полный песец и два соболя с горностаем в придачу!» «Полный песец — это уже очень плохо, а вот два соболя с горностаем в придачу — это хуже некуда!» Всем стало ясно, что счет идет не на месяцы, а на недели. Коллеги начали всячески беречь Сидорова. Водитель с фельдшером не давали ему касаться носилок. Фельдшер таскал всю аппаратуру, включая и кардиограф, который традиционно положен носить доктору, ну, если таковой в бригаде есть. Старший фельдшер Михайлова, которую за глаза звали Цербершей, после пятиминутки убил и всех на повал. Подошла к Сидорову, протянула листок бумаги и сказала, «Напишите мне, пожалуйста, какие дни вам в следующем месяце ставить». Слово «пожалуйста» от Церберши раньше слышали только в связке «идите на...» «Пожалуйста, и не мешайте мне работать». ставьте, что хотите», — ответил Сидоров. «Мне все равно». И вот где-то месяца через три Сидоров пришел к заведующей с заявлением об увольнении. «Зачем увольняться?» – удивилась заведующая. «В вашем состоянии? Если вам тяжело работать, возьмите больничный. Все же какие-то деньги, до получите?» «Да мне работать не тяжело. Мне жить тошно!» – выдал Сидоров. «Как только подумаю, что больше не приду на подстанцию, не сяду в машину, не поеду на вызов!» «Ну, что поделаешь, не все в этой жизни зависит от наших желаний. А может, оно и к лучшему. Вот как вы считаете, Аннеля Петровна?» Сердобольная заведующая разрыдалась. Сидоров начал ее успокаивать, и в ходе этого процесса вдруг открылась правда. Оказывается, никакой болезни не было. Была подруга, которая залетела и поставила вопрос ребром. «Женись, паразит!» Чувство ответственности не давало Сидорову возможности увильнуть от предстоящего бракосочетания, а интуиция подсказывала, что ничего хорошего из этого не выйдет. Да и вдобавок подруга настаивала на том, чтобы Сидоров перешел со скорой в больницу, в которой ее мать заведовала физиотерапевтическим отделением. Стационар, мол, это престижно и перспективно, а скорая дыра -дырой. На любые возражения Сидорову отвечали угрозой выкидыша на нервной почве. Проводы Сидорову устроили знатные. Всего было с избытком и добрых слов, и крепких напитков. Покидая станцию, Сидоров споткнулся на пороге, упал и слегка расшипл лоб. Пришлось вернуться в диспетчерскую для оказания первой помощи. «Вернется. Скоро». «Железная примета. Сказали все». И Сидоров вернулся уже через шесть месяцев разведенным алименщиком. Семейный быт убил чувство ответственности и все прочие способствующие браку чувства. Опять же, угроза выкидыша после родов исчезла. «Ну и что? Стоило огород городить?» – подкалывали коллеги. «Ну, надо же разок попробовать!» – смеялся Сидоров чтобы больше никогда-никогда